Нужно было с ним на конференцию ехать. Тогда вместо антикварных салонов ходили бы по бутикам. Голос Дэвидсона изменился, стал подозрительно вкрадчивым «Карен, ты с этим согласна?» «А что такое?» «Но ситуация очень необычная. Мне не нравится, что скульптура продается в такой спешке. Твой муж говорит, там чуть ли не аукцион устроили». Три дня назад нью-йоркский антиквар нашел ее на распродаже. Он думает, Олтер Андерсон сейчас не в моде. Вот и принял предложение Уилла. Утверждает, что сегодня же возвращается в Нью-Йорк и требует наличное. Да уж, антиквары все такие. А почему нельзя просто перевести деньги на счет? Зачем наличное? Грей, антиквары сумасшедшие. Мешки с деньгами повсюду с собой таскают. Ты что, не в курсе? «Но знаю только, что большинство из них голубые, и все без исключения извращенцы. Да нет, здесь что-то не то. Три недели назад Уиллу не понравилась ситуация на фондовом рынке. Он продал акции и положил деньги в разные банки. В частности, 150 тысяч в Магнолию Федерал. Так что большую часть суммы он мог снять в любом отделении штата, включая Билакси». Карен запнулась, не зная, что сказать. О продаже акции она слышала впервые. А ты это ему объяснил? Да, но, Уилл говорит, деньги в депозитных сертификатах. И если обналичить раньше времени, придется платить пени Здесь у него 200 тысяч на безналоговом доверительном счете. Их можно снять без всякой пени. Ну, тогда все правильно. Да, наверное. Дэвидсон думал... Она скажет что-нибудь еще, однако Карен молчала. Похоже, мне просто не хочется за один раз отпускать такую огромную сумму. Пришлось засмеяться. Ничуть не сомневаюсь. Ну, ладно, через полчаса приеду подписать платежку. Жду, не дождусь. Эбби привезешь? Карен закрыла глаза. Дэвидсон подхалим высочайшего уровня. Клиентов на руках носит. Имена и дни рождения всех детей наизусть помнит, и это наглядно отражается на годовой прибыли его компании. Эбби сейчас с матерью Уилла в Новом Орлеане. Ой, да ей ведь там очень нравится. Будешь звонить, привет передавай. Ну ладно, жду, приезжай. До скорого. Карен повесила трубку. Жалобно заскрипел стул. Хикки опустил больную ногу на пол. «О чем вы спросили в середине разговора?» «Когда?» «Ну, ты еще спросила, а что такое?» Грэй хотел знать, согласна ли я с решением Уилла потратить такую большую сумму». «А что означает, ты ему это объяснил?» «Рассказывать о депозитных сертификатах Магнолии Федерал почему-то не хотелось». «Ему не понравилось, что антиквар требует наличные «Да нет» согласилась, тогда все правильно. Что правильно?» Женщина медлила. Молниеносный рывок, и Джо схватил ее за руку. «В чем дело?» Грей решил, что антиквар хочет показать налоговой лишь полцены, поэтому и просит наличное. Буравия пленницу ледяным взглядом, Хики обдумывал услышанное. Хорошего настроения как не бывало. Револьвер Уилла сейчас очень пригодился бы, но, увы, он у Джо на поясе. «Бери сумочку». Карен послушалась, потом открыла дверцу холодильника. «Завтракать некогда».